Соборы все почти похожи один на другой. Так что я не нахожу нужным распространяться о Кёльнском, тем более что он и без меня описан тысячи раз. Для меня лично красота этих старинных зданий находится не в том, что принято называть сокровищами искусства, и не в том пестром хламе, которым наполнены их ризницы, а единственно только в их обширности и тишине. «Подобно». Еганским нежно струнным арфам высится ни над морем кровель и лабиринтом шумных улиц, покрывая свою удивительной гармоничностью нестройный хаос, несущийся снизу звуков. И внутри этих зданий, куда мирской шум проникает лишь слабыми отголосками, где царит такое торжественное безмолвие, конечно, когда нет службы, и так хорошо отдыхать и размышлять. при отсутствии, разумеется, за спиной надоедливых проводников. Сколько мощи в безмолвии, погрузившись в его тихие волны, чувствуешь прилив новых сил. Безмолвие для человеческой души то же самое, чем было для сказочного Бряара, мать земля, от одного прикосновения к ней изнемогающий великан исцелялся. от полученных в битве смертельных ран и укреплялся для новых подвигов. Врекливые споры различных вероучителей вносят в нашу душу смущение и разлад, а тишина даёт нам покой и надежду. Тишина не принуждает нас верить так или иначе, а внушает только одно, что десницы верховного существа охватыт весь мир. экими мелкими и ничтожными, кажутся все наши тревоги и стремления, когда мы приносим их на лоно великой, полной покоя и благости тишины, и как нам становится стыдно за них. Тишина научает нас понимать, как ничтожны мы сами, и в то же время, как способны ко всему великому. На мирских рынках мы являемся атомами огромной машины, представляющими из себя ту или иную профессию, ту или иную, так сказать, экономическую ценность. Среди безмолвия же мы проникаемся со осознанием, что мы — люди, которым раскрыта вся Вселенная, что еще величавее — вечность. Только в тишине слышим мы неподкопный голос правды. Человеческие жилища и рынки день и ночь стонут от ошеломляющих выкриков наглой лжи, Гнозного обмана и пустого хвастовства в безмолвии ничего этого не может быть. Мы не можем заставить ложь держаться на лоне безмолвия, она всегда выбрасывается на поверхность и поддерживается на ней суетой людей. Бросьте её на лоно тишины, она тут же потонет. Между тем, как правда держится в потоке безмолвия прямо и смело, подобно крепко построенному гордому кораблю над бездной океана. Безмолвие держит правду над собой, чтобы каждый ясно мог видеть ее. Только тогда замыкаются над правду и воды безмолвия, когда она устарела, износилась, истрепалась, перестала быть самой собою. Безмолвие — единственное крепкое, неизменное убежище, на которое мы можем надеяться среди этого мира мимолетных грез. Время — тень. то исчезнет вместе с сумерками человечества безмолвие части вечности всё то лишь верное и устойчиво чему нас научила тишина народом следовало бы воздвигать обширные храмы в которых поклонялись бы одной величавой тишине потому что только она и истинный голос бога все существующие соборы и церкви как бы они не были величавы Весь двигнутый людьми для прославления отдельных верований, протестантского, католического, магметанского и других, между тем, во всех них обитает одна и та же великая божья тишина, лишь повременам нарушаемая службами. Поэтому во всех них хорошо находиться одному и входить в общение с божественным безмолвием. Нам удалось обойти весь собор без проводников. Только при входе на хоры мы натолкнулись на какого-то субъекта, который предложил показать нам резницу, склепы, саркофаги, картины старых мастеров и тому подобные редкости, одна часть которых совсем не интересна, а другую всегда можно видеть в любой столичной антикварной торговле. Я решительно отказался любоваться всем этим старьём и хотел было войти в резную дверь на хоры, Но субъект поспешно запер ее на ключ, вытащил его, сунул в карман и резко произнес на довольно сносном английском языке, свидетельствовавшем о долголетней практике именно в этой фразе «Нет-нет, вы не хотите платить, поэтому и не войдете сюда». Впоследствии мне пришлось еще более убедиться, что в Германии не принято ничего показывать, пока вы не заплатите за показ.